Вот мы ушли, казалось бы, в сторону, но зато теперь мне не надо рассказывать, что в тот день происходило в школе, и без того все уже ясно. Только важно здесь то, что были мы старше, и поэтому день этот, день позора, был проведен умнее и тоньше, на несравненно более высоком уровне. Тут были и цитаты, и исторические примеры, и Гитлер, конечно, подонок, но кое в чем. Уроками никто не интересовался. Собирались толпой, кто-то поддакивал, кто-то добавлял другие слова, более простые, всем понятные, уже без цитат и примеров. Атмосфера была приподнятая, праздничная. Аутодафе, шепнул я Ромке, когда мы проходили друг мимо друга, не задерживаясь, как бы случайно, чтобы никто не видел нас вместе. Аутодафе. И вот оказалось. Слушайте меня. «Слушайте», — говорил Яков громким шепотом, — «я вам скажу, что они не успокоятся, пока не уничтожат всех Идн. Идн — евреи. Посадят, выселят, я знаю, но в Москве никого не останется. В Москве! Кейн Идн в Москве не останется. Ни одного!» «Как пить дать?» — вторил ему мой дядя. «Конченные мои люди!» — Из Давыдкова уже выселяют. — Говорят, в Биробиджане строят бараки. — О, бараки! — поднимал палец Яков. — Что я вам говорил? — Так нам же, дам, и надо, — вдруг сказал Абрам Петрович. — Так нам и надо! — Почему вы говорите? — Почему? — встрепенулся Яков с кривой улыбочкой, ожидая очередной хохмы. Но Абрам Петрович был абсолютно серьезен. — Эти врачи... Возможно, они и не виноваты, хотя тоже еще надо проверить. — Там проверят, — ответил ему Яков с неожиданной иронией. — Там проверят. Можете не беспокоиться, там хорошо проверяют, лучше не надо. — Может быть, врачи и не виноваты? Но сколько было действительно виновных? Сколько было среди идон-контрреволюционеров? Возьмите Троцкого, Азиновьев, Аекир. Нет, так нам же, дамы, надо. «Всегда мы лезем в чужие дела!» И он с вызовом посмотрел на Якова. Но Яков молчал, обдувал губу и водил, и водил ладонью по скатерти, катал и катал свои хлебные крошки. Яков вернулся в конце февраля, и еще через несколько дней появились в газетах тревожные бюллетени. Помню, я долго не мог привыкнуть к такому значению этого слова, и все представлял себе голубой хрустящий листок бумаги, который, посовещавшись, заполняют тушью, всем чернилами, а ему тушью, взволнованные врачи, бюллетень, разрешение Сталину не ходить на работу. «В долгие тяжкие годы царизма жил наш народ в Кабале». «Прекрасная песня», — говорит Марина. «Да, хорошая. Я зашел после школы, давно уже мы с ней не виделись, но сегодня мне вдруг захотелось общения. Надо было разрядить возбуждение этого празднично-траурного дня. Я должен был с кем-то поговорить, не с мамой, но и не с Ромкой. Стол, кровать, диван, этажерка — все здесь такое же, как у нас». Только стол квадратный, диван клеенчатый, на этажерке английские книги. «Новость!» Она собралась в инъяс и теперь тренирует органы речи, так что даже по-русски говорит с придыханием и убеждающей интонацией. «Прекрасная песня», — говорит Марина, усиленно тренируя органы речи. «Как она теперь оказалась кстати, какую теплоту дает и уверенность!» Она встает с дивана, подходит к динамику и до предела увеличивает громкость. Теперь ей приходится перекрикивать динамик. — Такого с нами никогда еще не было! — Да, — киваю я, — никогда. — Мы все должны быть родными друг другу! — Да, — киваю я, — да, — родными. — Теперь все вместе должны заменить его одного! Ты согласен со мной? Я был согласен.